Глава 27. седьмая Бас бил по ушам, но не столь противно, как это могло показаться. Трек оказался довольно мягким, хотя я бы кое-что изменил, но выступал не фар, а один из моих замов. О да, теперь их было около десятка. После того, как лейбл New Records обогатился на моих треках, я начал подсылать к ним одного за другим начинающих музыкантов. Кое-кто теперь работал официально, но большинство слилось уже в первые дни. Ну что ж. Сильнейший правит миром. Ого, а не слишком-то, человек, хмыкнула тень. В самый раз. Ты же в курсе, что у твоего лейбла даже в названии ошибка. Они облажались по полной уже в начале. Там все верно. Исправлять нечего, кроме их генерального директора. Охренеть. Ты хочешь купить себе лейбл? Ну да. Новую открывать и раскручивать затратное дело. Тем более в этом нет смысла, когда на моих песнях выехали другие. Сейчас майнинг разгонится и скуплю все их акции. А в придачу открою несколько фармацевтических компаний вместе с Рижским. Амбициозно, человек. Не боишься, что не потянешь? Боюсь? Нет. Скорее волнуюсь. Ошибки, конечно, будут, без них никуда, но надо идти дальше, развиваться, тем более после всего того, что произошло, отступать некуда. А вот это верно, согласилась Тень. Кстати, когда будет моя новая прокачка? «С чего ты взял, что я на это снова решусь?» «С того, что мои способности помогут в нашем деле». «В нашем? Естественно. Не забывай, я часть тебя. И если думаешь, что я хочу завладеть твоим телом, то спешу тебя разочаровать. У меня это не получится». «Ох, и как мне теперь с этим жить?» Разочаровал, так разочаровал. «Тебе смешно, конечно», — недовольно протянул внутренний голос. «А вот мне не особо». «Все дело в твоей морде». «Моей? Может быть, твой клыкастый оскал людям не нравится?» «Вот именно. И виновен в этом ты. Все уже привыкли видеть солощавого мальчишку. Что будет, если вместо него покажусь я?» Я оскорбил, и приободрил. «Да у тебя талант». «Стараюсь, но я повторюсь. Да, я могу стать сильнее и забрать контроль над этим чедушным куском плоти. Но что потом?» «Мне придется скрываться, ведь свое истинное лицо скрыть не получится». «Скорее морду». «Не груби, человек, я и обидеться могу». «Ладно, прости. То есть в теории ты можешь меня поработить, но не хочешь». «Именно!» – воскликнула тень. «Наконец-то до тебя дошло. На меня же сразу объявят охоту. И к чему тогда все старания, что я приложил, помогая тебе заработать миллионы?» «Спасибо, помощник», — я хмыкнул, хотя понимал, что тень играла немаловажную роль во всех моих злоключениях. «Значит, работаем вместе, как и всегда?» «Отличная мысль. И раз уж ты успокоился, то ответь на первый вопрос. Когда дашь мне телефон?» «Работаем, как всегда, но не наглеем», — поправил я. «Ну, началось», — недовольно протянул голос в моей голове. «Вот что ты за зануда!» «Хозяин куска плоти, который для тебя жизненно важен. Так что прояви терпение. Как бы мне того не хотелось, но проблемы еще возникнут. Вот тогда мы тебя и прокачаем». «Ловлю на слове». «Ага», – кивнул я танцующей девушке в короткой джинсовой юбочке, что бросала на меня похотливые взгляды. «Договорились». Красотка тем временем заметила, что и я не свожу с нее глаз, и медленно двинулась к барной стойке, которую я не покидал с момента разговора с полковником. Но не успела девушка дойти, как дорогу ей перекрыла никто иная, как Наталья Адашева. «Ну привет, Ростов!» – воскликнула она, стараясь перекричать музыку. «Алое обтягивающее платье, дорогие серьги и колье, а прическа такая, что я даже не знал, как реагировать». Наташа презрительно махнула той, что ко мне клеилось, и девушка, быстро смекнув, кто перед ней, ретировалась. «Ой, прости, кажется, я обломала тебе веселую ночку», иронично протянула Адашева, присев рядом. Два громилы, что ходили постоянно за ней, стояли чуть в сторонке. Это несколько напрягало, ведь я мог убить ее в любой момент, и никто из них не успеет среагировать. С другой стороны, после того, как я спас эту несносную девчонку и парней от охотников, Охрана относилась ко мне более лояльно. Да и потом, не будут же они постоянно прикрывать ее своими спинами. Вряд ли это понравится столь свободолюбивой персоне». «И тебе здравствуй», – недовольно пробормотал я, заказав еще пива. «Какое по счету?» – поинтересовалась девушка, попросив у бармена коктейль. «Тебе-то что?» «Ой, какие мы обидчивые!» – скривилась она. «Я и не думала, что всякие там шкуры так для тебя важны». «Наташ, вот чего ты прицепилась, а?» Я отставил бокал и пронзительно посмотрел на нее. От девушки веяло жаром страсти, а в глазах блистали азартные искорки. «Раньше ты об меня ноги вытирала, а сейчас ревнуешь?» «Ревную?» – она расхохоталась. «Ой, да брось, Ростов, кому ты нужен?» «Ну, я не стал обижаться на подобную выходку. Мне по именам всех перечислить?» А давай. Внезапно ее настроение резко изменилось, и тогда я понял, что она и правда ревнует. «Назови мне каждую сучку, с которой ты спал!» «Вау!» – восхитилась тень. «Вот это темперамент! Тебе определенно надо иметь ее в женах!» «Ага, уже бегу под венец!» «Обойдешься!» – ухмыльнулся я и чуть отпил освежающий хмель. «Я хочу, чтобы они жили, а ты бесилась, зная, что моя постель кем-то да занята». «Сучёныш!» – прошепела она, но тут же мило улыбнулась. «Хотя я прекрасно видел, как она злится. Но не думай, что меня это раздражает. У меня, знаешь ли, тоже есть свои поклонники». «Поздравляю!» – я безразлично пожал плечами. «Ага!» – она внимательно смотрела на меня, после чего на несколько секунд замолчала, отвернувшись. Пожевала губами, а потом сменила тему. «Я говорила с отцом насчет твоей просьбы». «О как! И что же он ответил?» А вот это меня заинтересовало. «Скажу сразу, он тебя терпеть не может. Наверное, даже больше, чем я». «Да, я заметил». Вновь усмехнулся, но решил не продолжать. «С нее на сегодня хватит». «Мстишь, да?» Девушка покосилась на меня. «Что ж, я заслужила». «Наташ, забудем о прошлом». «У меня слишком много забот в настоящем, чтобы удачно сложилось будущее». «Поэтично», улыбнулась она. «Хорошо, не будем о школе». «Так вот, отец желал бы послать тебя ко всем чертям, но ты спас мне жизнь, теперь он обязан». К тому же все случилось именно из-за этих артефактов, которые у него уже пытались украсть. «Так-так-так», – я чуть придвинулся к ней, – «а вот это уже интересно. И что же там такое скрывается?» Она резко мотнула головой, расплескав огненные кудри по сторонам. Бросила на меня вызывающий взгляд, и на ее лице появилась хищная улыбка. «Баш, надаш!» заявила девушка. Обычно так парни говорят. Ты меня понял, Ростов. Я хочу, чтобы ты пошел со мной на день поцелуя. То есть ты меня приглашаешь? Почему бы и нет? В школе ты не появляешься, хотя там уже готовы драться за место с тобой. Поэтому я пришла сюда, зная, что ты работаешь с Фаром. Как быстро распространяются слухи. Так это неправда? Правда, «Правда» кивнул я. Я работаю на него, помогаю в мелких делах. Мелких? Она взглянула на пьяную танцующую толпу. «Не похоже. Ну, бывает что-то более серьезное», уклончиво ответил я. «Ладно, это не мое дело», отмахнулась девушка. «Но я предлагаю тебе сделку». «Наташа, это так не работает. Твои хотелки несравнимы с тем, что могут значить артефакты твоего отца». «Да неужели?» Она притворно надула губки и сложила бровки домиком. «Я так мало для тебя значу». «Ты меня поняла. Не Юли». «Ой!» — задорно хлопнула меня по плечу. «Какой-то ты слишком серьезный и напряженный!» После чего игриво подмигнула. «Может, тебе стоит расслабиться? Я знаю, что у вас здесь есть приватные кабинки. Уединимся?» «Какая напористая женщина!» «Не сегодня!» Я проигнорировал замечание тени. «А когда?» — Адашева напряглась, сразу взяв быка за рога. «Вот ты и сболтнул, не подумав!» «Теперь заднюю врубать нельзя». «Зараза! Вот как только мне расскажешь, так я и отвечу». «Фу, таким быть, Ростов!» Она снова отмахнулась и пригубила коктейль. «Ну хорошо, ты умеешь убеждать». «Каким то образом?» — возмутился внутренний голос. «Ты же ни черта не сделал!» «Это все моя природная харизма. Язык твой длинный, вот в чем дело. От него-то девушки и балдеют». «Очень смешно. Прямо обхохочешься». Наташа придвинулась ближе и прижалась к моему плечу, страстно зашептав на ухо. «Отец показал мне, что хранится в тайнике. Там были какие-то черные кристаллы. Не знаю, что это и откуда они у него, но он говорит, что за них могут голову оторвать. Уже несколько раз ловили опытных воров. А не опытных? Ну, дворовые псы остались довольны». «Кристаллы!» «Черт возьми, почему на них все повязано? Откуда они вообще берутся? Кравцов, гладиаторы Юдовой? И ведь это, судя по всему, только верхушка айсберга». «Я могу на них взглянуть?» Наташа выпрямилась и облизнула пухлые губки. «Хочешь, чтобы я устроила вам встречу с отцом? Это будет непросто». «Разминай челюсть, придется отраба. «Умолкни!» «Я понимаю, но мне это необходимо». «Если кристаллы попадут не в те руки, то быть беде». «А твои руки те?» – с переспросила Адашева. «Я помню их, но мне нужно нечто большее, чем просто обнимашки». Я вздохнул и протер глаза. «Хорошо», – поднял взор на собеседницу. «Наталья Адашева, согласны ли вы пойти со мной на день поцелуя?» Протянул ей руку. Девушка кокетливо положила свою ладошку на мою. С удовольствием, Владислав, но все же что не так? Все же этого недостаточно. Обещаю вам, Наталья, что вы останетесь довольны. Мм, протянула она, а вот это мне уже нравится. И когда же я останусь довольна? Не упусти момент! В среду улетаешь, и хрен знает, что там произойдет, а инфа о кристаллах может нам помочь. Логично. Тот ты прав. Наташ, я сменил светский тон на простой, мне необходимо в ближайшие дни увидеть эти кристаллы и поговорить с твоим отцом. Понедельник. Что? Вы встретитесь в понедельник, послезавтра, хитро улыбнулась она. Согласен? Постой, то есть, ты уже договорилась с ним? А! -а, -а тебя поимели, человек! Ну да, она пожала плечами, как ни в чем не бывало. «Я ведь знала, что ты попросишь о встрече, и договорилась заранее». «Ага», — пробормотал я, приходя в себя. «А зачем тогда весь этот фарс? Хотела поиграть со мной?» «Но ты ведь тоже меня дразнишь своими подстилками», — она лукаво прищурилась. «Вот я и хотела отыграться». «Ловко», — усмехнулся я в ответ. «Злиться смысла не было. Такие мелкие обидки надо подавлять в зародыши, когда на кону стоит твоя жизнь». «Да и не только твоя». Мало ли что расскажет мне Адашев о, о кристаллах. Что ж, значит, в понедельник мы оба останемся довольны нашим сотрудничеством. «Хорошее слово», — девушка цокнула языком. «Мне нравится. Нечто новое в моей интимной жизни. Можешь не стараться, ревновать тебя не буду». «Ой, все», — обиделась она и, спрыгнув с барного стула, позвала своих амбалов. Но на прощание снова прижалась ко мне и облизнула щеку. «Мне было очень сложно уговорить отца на встречу с тобой, и теперь ты должен сильно постараться, чтобы я об этом не пожалела». Я повернулся в ее сторону, и в этот момент мои губы обжег жаркий поцелуй. 2 мая 2022 года.